Когда-то было вкусно, но в последние годы туда ездят не столько поесть, сколько Эраст Петрович замялся, подбирая слово, повеселиться. Там нынче наверху интимные кабинеты. Неплохое сочетание, — засмеялась Евдокия, очевидно не склонная к жеманству. «Мужчин приваживают оперением, а удерживают кормом. Я это всегда знала, потому и кухарничать обучилась. Пока Настя наша в возраст не вошла, тут она кивнула на красавицу в красном платье. У меня больше всех мужей было». Здесь разговор, принявший интересное направление, прервался,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 Состояние дел на родине Раст Петрович оценивал пессимистично, но радовать собеседницу не захотелось. Отчего же? Газеты пишут, что промышленность растет, рубль крепнет, нищета остается, но с голодом покончено. И вы верите? Это пропаганда! пренебрежительно скривилась дама. «Разве в России простые крестьяне вроде нас могут позволить себе такое угощение?» Она обвела рукой стол и убежденно закончила. «Там ад, а у нас рай, причем построенный вот этими руками». Продемонстрировав Эрасту Петровичу и Масе свои пухлые персты, Матрона гордо удалилась. — Тоже красивая женщина, — подсокол ей вслед японец. — Ваш китаец сказал, что она дура, — Евдокия улыбнулась. — Конечно, Липочка не семи пядей во лбу, но она говорит правду. У нас их вправду рай, особенно для таких, как я. Маса вздохнул. Я — японец. А Фандорин переспросил. Для таких, как вы, что вы имеете в виду? Евдокия, простите, не знаю отчества. Просто Даша. Мы живем и без церемоний. Эки вы рыцарь будто не поняли. Я имею в виду свой горб. Задрав несразмерно длинную руку, она похлопала себя по спине и без горечи рассмеялась. Я ведь не то, что остальные девочки и мальчики. Я сюда ехала не за равенством и братством, а за женским счастьем, и не прогадала. Дома у меня не было бы ни семьи, ни дела. Единственное — в монастырь идти. Но без веры в Бога это как-то подловато. Зато здесь у меня несколько мужей, и детей родила четверых. Сначала-то мужчины ко мне из человеколюбия ходили,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 Искосо взглянул на заливающуюся хохотом Настю. Отлично его поняв, Даша ответила. — Вы про Настеньку? — Красивая девочка. — И умненькая. Сообразила, что с такой внешностью можно и не работать. Половина мужчин по ней с ума сходит, особенно кто постарше вроде кузьмы двух мужей у меня переманила но трое все таки остались да и те двое вернутся я уверена это волшебная бабочка надолго у нас не задержится томится она скучает хочет в большой полет сорваться да пока не решается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 в темном каземате. Ничего нового от этой троицы Фандорин не услышал, лишь причитания и жалобы на судьбу. Правда, помощь была обещана любая, кроме участия в насильственных действиях. Затем состоялся опрос свидетелей. Увы, почти безрезультатной. Настя ничего к своему рассказу прибавить не могла. Харитоша, пастух расстрелянного овечьего стада, мало что успела разглядеть. Видела несколько всадников с черными повязками или полотками на лицах. Они кричали что-то неразборчивое, палили во все стороны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 не согласился. На лугу там и сям грязно-серыми кучками валялись трупы овец, над ними вились тучи мух. Зажимая нос от ужасного запаха, Пандорин выковырял несколько пуль, застрявших в деревьях. Пули как пули, винтовочные, карабинные, револьверные. Что ж, Во всяком случае, история с нападением не выдумка. Потом осмотрел оба черепа. Тоже ничего полезного не обнаружил. Первый с пулевым отверстием в теменной области. Кто-то выстрелил сзади и сверху с очень небольшого расстояния. Очевидно, Из засады, с дерева или с небольшой скалы. Произошло это лет пятнадцать, а то и двадцать назад. Второй череп еще старше, без повреждений, только сверху след ножа. Наверное, снимали скальп и нажали сильнее нужного. Тут, на горных тропах,